Часть вторая. Перри Мейсон с гримасой обратился к Дели Стрит. Вот что я получил в награду за благородный порыв, попытку предотвратить убийство, дело о разводе которых терпеть не могу, совещание, с темнилой адвокатом, чьи методы презираю, И имущественный контракт, составить который в состоянии даже клерк из адвокатской конторы. Его секретарша сделала умиротворяющий жест рукой, взяла чек и возразила. «И еще чек на пять тысяч долларов в качестве задатка. Такие на деревьях не растут». Мейсон ухмыльнулся и ответил. «Но в одном мистеру Кенту не откажешь. В щедрости. Истинный джентльмен в этом плане. заверь этот чек в банке» пока я не передумал и не отослал нашего клиента к другому адвокату. «Соедини меня с доктором Келтоном, пригласи сюда Джексона и звякни Полу Дрейку в его детективное бюро. Скажи, что у меня есть для него работенка». «Вы собираетесь задействовать детектива?» — спросила Делла. «Да, натравить его на Дорис Салли Кент», — ответил он. «И по-крупному». Когда дело дойдет до переговоров об установлении размера алиментов с рекетиром женского пола, то каждая унция, то каждая унция информации стоит дороже, чем фунт разумных увещеваний. делла Стрит пододвинула к себе список номеров телефонов с той впечатляющей неторопливостью, в которой кроется залог успеха. Пэри Мейсон тем временем широкими шагами подошел к окну, и застыл, задумчиво глядя вниз, на улицу. Внезапно он повернулся, рывком выдвинул ящик стола и схватил бинокль. Он поднял раму левой рукой, поднес бинокль к глазам и перевесился через подоконник. Делла Стрит спокойно положила трубку в разгар разговора, чтобы взять карандаш, заложенный в ее записную книжку. Мейсон, не отрывая бинокль от глаз, воскликнул. Девять. Эр. 8397. Дела карандашом записала номер в записную книжку. Мейсон опустил бинокль и закрыл окно. Успела записать Дела? Да, а что это такое? Номер зеленого Паккарда с откидным верхом, который проследовал за нашим клиентом Питером Кентом. Водитель, женщина в голубом платье, лица я не разглядел, но, судя по ногам, фигура должна быть что надо. Глава третья. Пэрри Мейсон разговаривал с доктором Келтоном по телефону, когда Пол Дрейк открыл дверь его кабинета и произнес. Дейла просила меня зайти к тебе и сказала, что ты меня ожидаешь. Мейсон кивком указал ему на кресло и заговорил в телефон. Что тебе известно о лунатизме, Джим? Тут есть дельцы для тебя. Человек не знает, что он разгуливает во сне. Он очень нервный, таскает с собой нож и шлепает босиком по всему дому. Тебе придется поехать со мной вечером и самому во всем разобраться. Слава богу, есть нас там никто не заставит. И еще, откуда мне знать, набросится он на нас с ножом или нет? Если хочешь, можешь надеть кольчугу под ночную рубашку. Я заеду за тобой в пол восьмого. Предполагается, что ты должен обследовать его. Потому что жена собирается объявить беднягу сумасшедшим, чья жена, его жена. Все жены начинают так считать рано или поздно. Конечно, на этом можно сорвать куш, но по времени выставлять счет, пока не увидишь племянницу. Я скажу, окей, подберу тебя прямо в клубе. Мейсон бросил трубку на рычаг и широко улыбнулся полудрейку. Долговязый сыщик соскользнул в кресло, обтянутое черной кожей, и расположился поперек него так, что ноги свешивались через один подлокотник, а поясница упиралась в другой. «Хм, не как лунатик?» — спросил он. Мейсон кивнул и поинтересовался. «А ты часом не разгуливаешь во сне, Пол?» «Какого черта? Конечно нет. По твоей милости мне и спать-то почти не приходится. Весь в делах». Но что тебе угодно на этот раз? Мне нужны толковые ребята, чтобы взглянуть на некую миссис Дорис Салли Кент, проживающую где-то в Санта-Барбаре. Однако никакой слежки. Она особо весьма не глупая, и я не хочу спугнуть ее раньше времени. Пусть они разнюхают о ее прошлом, разузнают о ее друзьях, финансах, морали, развлечениях, местожительстве и планах. «Мне нужен также компромат на некоего Фрэнка Меддокса, изобретателя и фабриканта из Чикаго. В настоящее время он в нашем городе, так что можно особенно не осторожничать. Заодно выясни, кто владелец зеленого Пакарда с номерным знаком 9R8397». «Когда тебе все это нужно?» «Чем быстрее, тем лучше». Дрейк посмотрел на свои наручные часы и сказал... Окей. Санта-Барбаре действовать под колпаком? Да. Ни в коем случае ни она, ни ее друзья не должны знать, что под них копают. Дрейк зевнул, выбрался из кресла и сказал. Меня уже нет и направился к двери. Делла Стрит, услышав, как хлопнула дверь, вошла в кабинет. А где Джексон? спросил Мейсон. Она улыбнулась и ответила. «Пакует дорожную сумку, собираясь отчалить в Санта-Барбару на предмет выяснения истинного положения, в котором находится иск Дори Кент против Питера Кента. Я взяла на себя смелость предугадать ход ваших мыслей и отдала ему такой приказ. Еще позвонила в гараж, чтобы заправили его автомобиль горючим. Смазали, залили водой радиатор и подогнали сюда». Мейсон улыбнулся и произнес, «Славная девочка! Настанет день, когда я решусь повысить тебе зарплату, и вдруг узнаю, что ты прочитала мои мысли и уже сделала это заранее. Позвони клерку в Санта-Барбаре, пусть найдет себе помощника, и по очереди с ним дежурит у телефона». Мейсон глянул на наручные часы и добавил, «Туда около сотни миль. Джексон должен быть там меньше, чем через три часа». «Скажи ему, пусть позвонит мне, и даст знать, что сумел выяснить». Глава четвертая «Где-то в доме часы пробили девять», — говорил Дункан. Вот уже более пятнадцати минут он излагал позицию своего клиента. Медекс, мужчина с поникшими плечами, высокими скулами и привычкой рассматривать носки своих ботинок, сидел молча. Кент нетерпеливо шевелил длинными пальцами. Справа от него пристроилась Эли Орингтон, в секретарша, держа карандаш на готове. С последним ударом часов Дункан сделал паузу. Мейсон спросил секретаршу: "Что там в последнем пункте, мисс Орингтон?" Глядя в записную книжку, она зачитала. И принимая во внимание, что стороны к тому же желают раз и навсегда закрепить и упорядочить дела упомянутого партнерства, каждая из сторон освобождает другую от претензий любого рода, как в материальном плане, так и в части письменных обязательств, которые могут возникнуть по какой-либо причине, если кто бы то ни было из сторон... Это как раз то, что я хочу уточнить, перебил ее Дункан. «Моему клиенту достаточно отказаться только от тех претензий, которые у него есть, как у партнера. Этот отказ с лихвой покроет все остальные претензии. Ведь единственная цель этого компромисса – уладить взаимоотношения партнеров в части бизнеса. Сейчас мой клиент…» Мейсон, нетерпеливо прервал его. «Какие претензии, не связанные с партнерством, есть у вашего клиента к Питеру Кенту?» «Я не знаю», — вынужден был признаться Дункан. «Тогда отказ от каких-либо претензий вообще ему ничем не грозит. Если даже у него нет таких претензий, — с подозрением возразил Дункан, — то зачем писать отказ от претензий вообще? Потому что я хочу выяснить все до конца», — ответил Мейсон. «Если ваш клиент имеет к Кенту претензию какого-либо другого рода, то пусть изложит ее прямо сейчас». Не отвечайте, не отвечайте, завопил Дункан, оборачиваясь к Меддоксу. Позвольте говорить мне. Мейсон вздохнул. Дункан вынул из кармана платок, снял свои очки и стал их полировать. Мейсон, вынув письмо из стопки, лежавшей на столе перед Кентом, сказал. Вот письмо, подписанное Меддоксом. Надеюсь, вы не будете отрицать, что это подпись вашего клиента. Здесь он утверждает... Дункан поспешно выхватил письмо, откинул голову, чтобы видеть через нижнюю половину линз, и, держа его на расстоянии вытянутой руки, прочитал. Затем неохотно вернул и сказал: Это письмо было написано до того, как мистер Мендекс узнал о своих законных правах. Мейсон вскочил на ноги. Хорошо, ответил он, мне не нравится, как ведется это дело. Ваш клиент либо подпишет полный отказ, «Либо не получит ни цента. Если вы хотите своей казуистикой повредить ему, тогда продолжайте». Мэддекс поднял глаза от носков ботинок, сверкнул глазами, бросил короткий взгляд на Дункана и начал было что-то говорить, затем осекся и воззрился на своего адвоката. Лицо Дункана вспыхнуло от гнева, но он, встретив взгляд Мэддекса, сдержался и только сказал... Прошу прощения, мне надо посовещаться со своим клиентом. Он отодвинул стул. Парочка покинула комнату. Доктор Килтон, сидевший на несколько футов позади стола, там, откуда мог следить за мимикой и поведением Кента, вынул изо рта сигару только за тем, чтобы воскликнуть. Ох уж эти адвокаты! Мейсон раздраженно произнес. «Это будет мне уроком. Впредь не впутываться в дела, связанные с контрактами. Моя специальность — дела об убийствах. И почему, черт побери, у меня не хватило здравого смысла не влипнуть в это дело?» Кента внезапно охватила судорога, начавшаяся от уголков рта и распространившаяся по всему лицу до глаз. Он поднес было руку к лицу, чтобы справиться с конвульсией, но она тоже затряслась. Затем судорога охватила все тело. Глаза доктора Келтона сузились и превратились в щелки. Он вглядывался в трясущуюся фигуру. С видимым усилием Кент справился с собой. Дрожь прекратилась. Он вытащил из кармана платок и вытер лоб. «Не платите ему ни цента, выговорил он, пока не получите тот отказ, который нам нужен. Он ловкач, он просто жадный». Дверь открылась, на пороге появился дворецкий и объявил: Мистер Мейсон, подойдите, пожалуйста, к телефону. Мейсон широкими шагами вышел из комнаты, сопровождаемый слугой, прошел вниз по коридору к звуконепроницаемой кабине, поднял трубку и произнес Алло? И услышал голос Деллы Стрит. Пол Дрейк у тебя в кабинете с отчетом из Чикаго. Джексон только что вышел на связь из Санта-Барбары. Оставайтесь на проводе после того, как поговорите с Дрейком, и я дам вам Джексона. Мейсон промолвил. Окей. И услышал щелчок на коммутаторе и голос Дрейка. Привет, Перри. Я получил компромат на Медекса. Вот он вкратце. Здесь под Медексом земля горит. Он организовал Медекс Manufacturing Компани, по-видимому, на деньги Питера Кента. Бизнес вырос почти из ничего в довольно прибыльное предприятие. Кент оставался в тени. Медекс, по сути дела, всем заправлял. Около двух месяцев тому назад на Медекса подала в суд вдова некоего Джеймса Фога, которая утверждает, что это ее муж забрел станок для обточки клапанов, которые являются единственным видом продукции, производимой компанией Медекса. «Это длинная история. Я изложу только ключевые моменты». Фог умер от туберкулеза. Мендекс подсуетился как друг, который может дать ход изобретению Фога. Он забрал действующую модель Фога и затем получил патенты на свое имя. Основал на их основе компанию еще при жизни Фога, не поставив того в известность. Фог умер». Он не жил со своей женой несколько месяцев перед тем, как умереть, но после смерти мужа вдова перекопала старые бумаги и обнаружила достаточно материалов, чтобы напасть на верный след. Она провела расследование и подала в суд. Мэддокс уклонился от явки. Она получила предписание вызвать его для дачи показаний и теперь старается найти его, чтобы вручить повестку, но не знает, где он скрывается». «Детективное агентство, которое я нашел, чтобы получить компромат на Мэддокса, также задействовано адвокатами миссис Фог для его розысков на предмет вручения повестки в суд. Сказал ли ты им, где находится Мэддокс?» «Нет, но хотел бы». «Как, можно?» «Еще как можно», – злорадно ответил Мейсон. «Выложи им все как на духу. Пусть они сцапают его здесь, и чем быстрее, тем лучше». «Окей», – протянул Дрейк. «Есть и еще кое-что». «Зеленый карт принадлежит Дорис Салли Кент из Санта-Барбары». Голос Делли Стрит вклинился в разговор. «Один момент, шеф. У меня на проводе Джексон. Я собираюсь переключить его на вас». В трубке раздался голос Джексона, дрожащий от возбуждения. «Я тут попал с корабля на бал». «Что такое?» «Выяснил, что предварительное решение о разводе...» было вынесено год тому назад, 13 числа этого же месяца. Адвокатская контора Хадсон, Рейнольд и Хант представляла интересы миссис Кент. Хадсон был во главе. Миссис Кент отказалась от его услуг сегодня утром. Она наняла какого-то адвоката здесь, в Лос-Анджелесе. Так предварительное решение было вынесено 13-го? «Да». «Ты уверен?» «Совершенно». «Я проверил все записи». Мейсон спросил, «Ты выяснил, где живет миссис Кент?» «Да, Кабриэлью Стрит, 1325А». «Окей, Джексон, вот что я хочу, чтобы ты сделал. Припаркуй свой автомобиль там, откуда сможешь наблюдать за домом миссис Кент. Следи за домом, пока я не пришлю кого-нибудь тебе на замену». «Она водит зеленый карт, Следуй за ней, если она куда-либо поедет, и записывай номера всех машин, которые там появятся. Я пришлю кого-нибудь сменить тебя сразу после полуночи». Мейсон повесил трубку и быстрыми шагами отправился обратно в библиотеку. Дункан, подозрительно стреляя глазами из-под кустистых бровей, нервно перекатывал сигару во рту. «Я думаю, — сказал он, — что это дело можно уладить». Мой клиент чувствует, что, многого не зная, мистер Кент распорядился некоторыми очень ценными активами компании, при этом не посоветовавшись с ним. Патенты стоят. Хватит, прервал его Мейсон. Вы уже говорили об этом раз пять с начала совещания. Дункан задрал голову, чтобы с раздражением взглянуть через нижние половинки линз на Мейсона. Мне не нравится ваш тон, и ваши комментарии тоже. Мейсон усмехнулся и промолчал. Мой клиент желает откупного в 10 тысяч, если подпишет отказ от всех претензий, мрачно добавил Дункан. Кент хотел было что-то сказать, но Мейсон жестом заставил его замолчать. Я должен обсудить это со своим клиентом, ответил он Дункану. Очень хорошо. Вы хотите, чтобы я вас оставил? Мы не сможем быстро прийти к решению. Я бы хотел обговорить все обстоятельства. Встретимся завтра ночью в это же время. Но я думал, что мы все хотим достигнуть полюбовного соглашения, запротестовал Дункан. Мейсон ничего не ответил. Через минуту Дункан заметил. Ну, если это окончательно, полагаю, что у меня нет альтернативы, придется ждать. Да, отрезал Мейсон. Это окончательно. Дункан повернулся с напускной важностью, задержался на пороге к двери, чтобы пожелать спокойной ночи, при этом тщетно пытаясь скрыть разочарование, затем, подталкиваемый своим клиентом, вышел в коридор и захлопнул за собой дверь. Кент сказал: Будь все проклято. Мейсон, я хотел бы поскорее с этим покончить. Деньги для меня значат не так много. «Главное — привести дела в порядок». «Хорошо», — прервал его Мейсон. «Сейчас я вам скажу кое-что. Меддекс мошенник. Завтра мы начнем собирать материалы для подачи на него в суд за то, что он нагло ввел вас в заблуждение. Он не является изобретателем и собственником станка для обточки клапанов. Его цель — выманить у вас деньги». Тогда как сам он воспользовался рабочей моделью, которую похитил у настоящего изобретателя по имени Фог. Вы сможете потребовать возмещения убытков и полной передачи предприятия в вашу собственность. После того, как уладите дела с вдовой Фога и преспокойно вышвырнете Медекса и Дункана вон из вашего дома. Вы говорите, что не Фрэнк изобрел этот станок. Он все украл. «Но черт возьми, я добьюсь его ареста, упеку его в тюрьму, пойду к нему прямо сейчас и...» «Забудьте пока об этом», — предупредил Мейсон. «Надеюсь, у вас нет желания все испортить». Миссис Фог подала на Мэддокса в суд в Чикаго и пытается найти его, чтобы вручить повестку. «Он приехал сюда в надежде вытрясти из вас все, что удастся, хапнуть наличные и сделать ноги». Если вы его сейчас спугнете, миссис Фок, видимо, так никогда и не сможет вручить ему повестку. Держитесь тише воды ниже травы. Необходимо задержать его в вашем доме, пока его не накроют здесь по требованию из Чикаго. Но есть и другие вещи, о которых вам следует подумать. Ваша прежняя жена дала по шапке своим адвокатам в Санта-Барбаре и нашла кого-то здесь, в Лос-Анджелесе. Пройдет какое-то время, пока адвокаты здесь, в Лос-Анджелесе, не разберутся, что к чему. А предварительное решение о разводе было принято в Санта-Барбаре, начиная с этого дня ровно год тому назад. Завтра утром я могу прогуляться в суд, если, конечно, успею до ее адвокатов, и получу окончательное решение о разводе. Как только оно окажется у меня на руках, вы вправе жениться снова». Но разве этому не предшествует три дня на размышления? В этом штате да, но не в Аризоне. Я собираюсь получить за вашей подписью необходимые документы для получения окончательного решения о разводе. Суд, конечно, в этом не откажет. Вы, мисс Мэйс, тем временем вылетите в Юму и будете ждать моего звонка о том, что получено окончательное решение о разводе. «Затем ноги в руки и оформляйте новый брак. Тогда все будет на законном основании». «К чему такая спешка? Разве нельзя немного обождать и дать мисс Мейс время на сборы?» «Неужели вы не видите, — воскликнул Мейсон, что в ту самую минуту, как бывшая миссис Кент подаст свои бумаги, ни о какой же нитьбе не может быть и речи, пока не закончится новая тяжба?» «Но если вы ее опередите и получите окончательное решение о разводе, а затем женитесь вновь, то вы будете неуязвимы!» Кент сорвался с места и бросился к двери. «Скорее, Эллен! Вы должны еще успеть заказать билеты на самолет!» Они вместе покинули комнату. Мейсон повернулся к доктору Келтону. «Ну, Джим, что ты о нем думаешь?» Тот в раздумье затянулся сигарой, прежде чем вынуть ее изо рта, и только потом ответил, Перри, разрази меня гром, если знаю. Тот трюк, что он выкинул, чистейшей воды симуляция. Ты имеешь в виду эти конвульсии? Вот именно. Тогда это не симптомы какого-то нервного расстройства? Нет. Непроизвольное повторяющееся сокращение мускулов представляет собой болезнь, известную под названием тик, включая различные формы невралгии, связанные с изменениями в нервной системе. Тик сам по себе не вызывает боли, но у него не тик, понаблюдай за ним повнимательнее, готов поклясться, что он притворяется. Но почему недоумевал адвокат? «Какой смысл Кенту изображать серьезное нервное расстройство? Он же борется с попытками жены объявить его невменяемым. Он же пытается доказать, что психически совершенно здоров. Именно поэтому он и заставил меня притащить тебя сюда». Доктор Келтон покачал головой. «Так это он предложил тебе захватить врача, чтобы тот его осмотрел?» «Да. Думаю, что племянница тоже приложила к этому руку» но в основном предложение исходило от него. «Он заставил тебя прихватить меня с собой», медленно произнес доктор Келтон. «Чтобы разыграть этот спектакль специально для меня. Как и большинство дилетантов, он явно преувеличивает свои возможности в том, что может одурачить врача. Этот финт мог бы пройти с лечащим врачом, и тут мог бы поставить ошибочный диагноз». «Но психиатра такими конвульсиями провести нельзя». «Тогда чего он этим добивается?» – спросил Мейсон. Келтон пожал плечами. «А как насчет лунатизма? Есть ли какие-нибудь признаки? Ты имеешь в виду, можно ли это определить? Как симптом его умственного расстройства?» «Да». «Нет. Лунатизм, как правило, следствие эмоционального торможения». Своеобразного воздействия мыслей на личность. Это не признак психического расстройства, скорее это сродни некоему индивидуальному гипнозу, проявление подсознательного поведения. Правда ли, что Лунатики наиболее активны в полнолуние? Да, правда. Почему? Если честно, Перри, нам это неизвестно. Ну, ухмыляясь, ответил Мейсон. Для меня это что-то новое. Клиент нанимает меня, чтобы доказать, что он в здравом рассудке, а затем разыгрывает сцену, чтобы убедить в обратном. Доктор Келтон вынул изо рта сигару и сухо закончил. Не говоря уже о том, что приобрел весьма приятную привычку во время прогулок во сне по дому таскать с собой нож для разделки мяса. Глава Пятая. Люсил Мейс была длинноногой с тонкой талией высокого роста. Она встретила одобряющий взгляд Мейсона с подкупающей прямотой. Я просто медсестра, заявила она. Мистер Кент старше меня на 20 лет. Естественно, люди думают, что я выхожу за него замуж из-за денег. Но это не так. Я просто хочу уверить вас, что готова подписать что угодно, лишь бы его защитить. Мейсон кивнул. «Благодарю», — ответил он. «Рад, что представился шанс для подобного разговора. Между прочим, вы когда-либо говорили об этом с мистером Ризом?» Она засмеялась и ответила. «Нет, мистер Риз недолюбливает меня. Он ипохондрик и не любит людей, которые ему не сочувствуют. Харрис — это богатый женихедный. Тот ему все время поддакивает». «Например, как раз сегодня вечером Рис пожаловался на сквозняки в своей комнате, и Харис поспешил обнадежить его, что все сделает, чтобы они поменялись комнатами с Мэддоксом. Мистеру Кенту не понравится, когда он узнает об этом. Я неоднократно объясняла ему, что он не должен принимать близко к сердцу любую блажь Риза. «А разве Кент не знает еще об этом?» – поинтересовался Мейсон. «Нет». Это случилось сразу после обеда. Питер говорил по телефону. Остальные были здесь и... Дверь отворилась. Кент влетел в комнату и, чтобы притормозить, обхватил Люсил Мэйс за талию. «Если мы пойдем в солярий, — предложил он, — то как раз успеем пропустить по рюмочке. Харрис обычно там составляет свои знаменитые коктейли». Люсил Мэйс кивнула в знак согласия. Но ее глаза были все еще устремлены на Мейсона. Очень хорошо отозвалась она. Мне просто хотелось объяснить вам свою позицию, мистер Мейсон. Мейсон также кивнул и обратился к Кенту. Я хочу все подготовить вам на подпись, так чтобы можно было получить окончательное решение. Также мне надо отправить кого-нибудь в Санта-Барбару, чтобы сменить своего человека. Он там ведет наблюдение за Дорис Кент. Питер Кент указал на дверь, которая вела в примыкающую комнату, и откуда доносились звуки смеха. «Хочу представить вас своей племяннице», — сказал он, — «а также Джерри Харрису, который тоже там. Он тот самый молодой человек, с которым она помолвлена, и охотно сделает все, что в его силах, чтобы помочь вам». Мейсон кивнул в знак согласия, и они прошли в комнату, в одном конце которой был устроен бар. За стойкой ухмыляющийся молодой гигант в рубашке без пиджака смешивал коктейли. Эдна Хаммер стояла рядом и спрашивала, «А так ли это заманчиво, как выглядит?» Возле другого конца бара Эллен Уоррингтон, секретарша Питера Кента, играла соломинкой в бокале. В ее глазах светились искорки неприкрытого веселья. «Нет», — произнес мужчина за стойкой. Видимость коктейля часто бывает обманчивой. Если мы собираемся довести коктейли до кондиции, то. Он замолчал, как только заметил Перри Мейсона. Кент повернулся к гостю. Позвольте представить, адвокат Перри Мейсон, а это моя племянница Эдна Хаммер и Джерри Харрис. С мисс Орингтон вы уже знакомы. Верю, что Джерри почти закончил готовить один из своих знаменитых коктейлей. Эдна Хаммер вышла из забара, чтобы подать руку Пэри Мейсону. Я столько слышала о вас, воскликнула она. Какое счастье! Дядя говорил, что собирается проконсультироваться с вами. И я так надеялась на то, что представится шанс встретиться лично. Мейсон ответил. Если бы я знал, что у вашего дяди такая прекрасная племянница, то настоял бы на выпивке гораздо раньше этого вечера. «Ничего еще не потеряно!» – вставил Харрис. «Вы как раз вовремя, чтобы отведать один из моих фирменных коктейлей!» Кент прошествовал к концу бара и постучал костяшками пальцев по красному дереву. Он это сделал, словно находился на собрании директоров и призывал собравшихся к порядку. «Ребята!» – объявил он. «Создалась нешуточная ситуация. Давайте на минуту не будем ломать комедию. Мне нужна ваша помощь!» Улыбки тут же исчезли с лиц. «Я собираюсь жениться», — Питер Кент начал с самого главного. «Сегодня ночью, или точнее, рано утром». Харрис разразился было аплодисментами, но, поймав удивленное выражение на лице Кента, опустил руки. «Вы знаете, — продолжил Кент, — у меня нет никаких секретов от любого, кто присутствует в этой комнате. Вы все мои друзья». «Знаю, что могу положиться на вас. Поэтому и хочу выложить карты на стол. Мистеру Мейсону нужна некоторая помощь. Он хочет, чтобы кто-нибудь был отправлен в Санта-Барбару прямо сейчас. «Можете рассчитывать на меня», — заявил Харрис, поднимая руку. «Волонтер номер один». Кент, поблагодарив его кивком, между тем не останавливался. «Ситуация такова». Всем известная Дорис, чей характер в комментариях не нуждается, собирается начать новую тяжбу, которая воспрепятствует моей женитьбе. Однако, в связи со сменой адвокатов, ее иск пока откладывается. Если мистер Мейсон сможет получить окончательное решение суда завтра утром в Санта-Барбаре, прежде чем кто-либо успеет вмешаться, Люсил и я сможем улететь в Юму, штат Аризона, и там пожениться. Харрис потянулся за своим пальто. «Если вы хотите, чтобы кто-нибудь отвез вас в Санта-Барбару», — предложил он, — «то мой Роллс-Ройс стоит перед домом и полностью к вашим услугам. Он доставит вас туда меньше, чем за пару часов. Такое случалось и раньше». Мейсон поспешил пояснить. «Я не хочу ехать сам. У меня там помощник, которому я полностью доверяю». Я намерен отправить ему хорошего стенографиста, чтобы в темпе сделать несколько сообщений в случае необходимости. Мне также нужен кто-то, знающий Дорис Кент в лицо, чтобы продолжать наблюдение за ее резиденцией и дать мне знать, как только она войдет туда или выйдет. Тогда я смогу задействовать детективов-профессионалов. Тому, кто знает ее лично, достаточно будет указать на нее пальцем, «А остальное можно будет предоставить опытным сыщикам». «Я знаю ее», — заметил Харрис. «Эдна представила меня ей месяц назад». Он повернулся к Эдни Хаммер и предложил. «Двинули, Эдна». «Двинули, Эдна. Это обещает быть забавным». Эдна Хаммер смешалась, взглянув на Элину Уоррингтон. И Питер Кент, поняв значение этого взгляда, дал добро на поездку. «Поезжайте, девочки, обе. Я пока обойдусь без Эллен. У нее есть опыт настоящей стенографистки, и она может оказаться полезной». Мейсон кратко всех поблагодарил. «Похоже, все дырки заткнули», — напоследок заметил он. Затем направился к телефону. Позвонил в офис и сказал Дели-стрит. «Приготовь все необходимое для окончательного решения суда по делу о разводе Кента». Предварительное разрешение на развод было вынесено в Санта-Барбаре год назад, 13 -го числа. Оно было вынесено в тот же самый день, когда рассматривалось. «Я уже все сделала», — холодно ответила Делла. «Все готово, включая и постановление суда, которое можно будет представить судье на подпись». «Что, снова прочла мои мысли? Пора уже не удивляться. Сами заедете за материалом или вам подвести? Где пол Дрейк? Его нет, он вышел. Он весь вечер то заходит, то выходит. Есть у него что-нибудь новенькое? Я так не думаю. Бери Кэп и кати сюда, приказал Мейсон. К тому времени, как Мейсон повесил трубку, Эллину Уоррингтон по дополнительному телефону, который был подключен к розетке в баре, уже звонила в аэропорт. Есть пилот, который может обеспечить полет на двухмоторном самолете но он желает дождаться, когда рассветет, и тогда сможет вылететь. Заявляет, что если вылетит с рассветом, то доставит вас в юму в 7.30 утра». Кент вопросительно глянул на Мейсона, адвокат кивнул в знак согласия. «Окей», — согласился Кент, — «фрахтуйте самолет». Почти тут же его начало трясти. Конвульсии охватили руки, ноги и даже лицо. Он повернулся к ним спиной, чтобы скрыть припадок. Эллен Орингтон произнесла холодно деловым тоном в трубку: "Хорошо, мы согласны. Готовьте самолет к рассвету". Дворецкий открыл двери и сообщил: "Мистер Пизли пришел, мисс Орингтон". Кент резко вышел из своего судорожного состояния. "Смотрите же", предупредил он, оборачиваясь к ним лицом. "Ни слова об этом, Бобу Пизли". Эллен Уоррингтон вдруг заметила. «А вообще-то, разве это уж так необходимо ехать и мне?» «Я хочу, чтобы ты поехала», — вмешалась Эдна Хаммер. «В конце концов, это путешествие не больше, чем на ночь». «Скажите, Пизли», — распорядился Кент, «что выполняете для меня поручение, связанное с делами. Не говорите при этом, куда отправляетесь и насколько. Скажите ему, что сегодня ночью ему придется обойтись без вас». «А еще не говорите, с кем отправляетесь», — смеясь добавил Харрис. «А то он меня еще ножом пырнет», — Эллен Уоррингтон приказала дворецкому. «Впустите мистера Пизли». Но «Ну, вздохнул Харрис, — «раз уж мне предстоит вести машину, то придется быть трезвым, как стеклышко. Но это вовсе не причина, чтобы вам, ребята, не отведать один из моих знаменитых коктейлей, тем более на пасашок». Дверь открылась. Молодой лет двадцати пяти мужчина с сутулыми плечами отвесил довольно небрежный общий поклон, затем произнес: "Добрый вечер". И сразу же обратил глаза на Элену Орингтон. Она сделала движение в его сторону. Мистер Мейсон, мистер Пизли. Пэри Мейсон воскликнул Пизли: "Тот самый адвокат? Собственной персоной". Подтвердил Мейсон. Обмениваясь с ним рукопожатием, и в придачу один из знаменитых коктейлей, вашего достопочтенного современника Джерри Харриса и предположительно лучшего буфетчика Эры, начавшейся после отмены сухого закона. Кент приблизился к Пизли: Я огорчен, Боб, но вам придется извинить Эллен за этот вечер. Она будет очень занята. Пизли сделал попытку улыбнуться. «Все нормально, я только зашел на минутку. Между прочим, мне завтра предстоит трудный день в конторе, и я всего лишь хотел переговорить с Элен. Его глаза многозначительно остановились на секретарше. «Прошу нас простить», — весело откликнулась она. «Оставьте для меня коктейль, Джерри Харрис». Девушка кивнула Бобу Пизли, и они покинули комнату. У Эдны Хаммер вырвался глубокий вздох облегчения. «Терпеть не могу ревнивцев!» — обронила она. «Ты заметил, как он посмотрел на тебя, Джерри?» «На меня?» — фыркнул Харрис, заливая в миксер ингредиенты для коктейля. «Можно подумать, что я Дон Жуан из Голливуда!» В голосе Эдни Хамер прозвучали лукавые нотки. «А действительно, кто ты, Джерри?» «Будь я проклят, если знаю!» — ответил он, ухмыльнувшись. «Трудно выигрывать у всех соперников!» «Но я пытаюсь изо всех сил». Люсил Мэйс, которая в полголоса разговаривала с Питером Кентом, внезапно рассмеялась и заметила. «И я готова держать пари, что у тебя это получается». «Еще бы», — хмыкнул он. «А то как же. Для меня это единственный способ удержаться на ногах. Видите ли, это вполне естественно для женщин. Желать того мужчину, которого желают и все остальные женщины». «Следовательно, заставляя всех женщин желать меня, я могу заставить стремиться ко мне и ту женщину, которую желаю я сам. В противном случае, если меня не желают все женщины, то и ни одна из них не обратит на меня внимания». «А если что не так?» – возразила смеясь Люсил Мейс. «Нет», – отрезал Джерри, – «только так и не иначе». И затем, повернувшись к Эдни Хаммер, дерзко спросил... «Ты с этим согласна, любимая?» Тара смеялась и ответила. «Со мной пока это проходит, но учти, когда я запущу в тебя свои коготочки поглубже, считай, что на тебе мое клеймо. Если увижу, как возле тебя убивается другая, я пырну ее ножом». Харрис, осторожно смешивая в миксере последние ингредиенты коктейля, отметил. «Дорогая, еще пара коктейлей, и ты станешь мыслить более либерально» на что Эдна отозвалась. «Пошевеливайся, Джерри! Мистер Мейсон сама и любезность, но я вижу, что его одолевают глубокие мысли. Знак льва, ничего не попишешь!» «А я разве не лев?» — спросил Джерри. «Меня тоже обуревают глубокие мысли». «Ты?» — ответила Эдна внезапно серьезным тоном, а в ее глазах вспыхнул торжественный огонь. «Ты бык, и мне это нравится!» Глава 6 Перри Мейсон, облаченный в пижаму, стоял у окна спальни, глядя вниз на небольшой дворик, залитый лунным светом. Большой дом, выстроенный дугой так, что походил в форме на букву U, был окружен вымощенным плитами двором, из запада огорожен толстой стеной из необожженного кирпича высотой в 12 футов. Доктор Келтон, погрузивший свое огромное тело в одну из двухспальных кроватей, потер глаза и зевнул. Мейсон обозревал кусты живой изгороди, отбрасывавшие черные тени, фонтан, брызги которого, казалось, походили на жидкое золото, тенистые беседки, обтянутые материей навесы, зонтики от солнца и хаотично расставленные садовые столики. «Восхитительное место!» — вырвалось у адвоката. Доктор Келтон снова зевнул и пробурчал. «Не хотел бы, чтобы этот дом всучили мне в качестве подарка. Слишком большой и излишне массивный. Особняк — это особняк, бунгало — это бунгало, а это напоминает дворик экстравагантного отеля. Меня это, честно говоря, не впечатляет и кажется несуразным». «Я отношу это», — повернулся к нему Мейсон — «за счет того, что ты провел здесь не слишком приятный вечер. Попал в точку, и я до сих пор не пойму, какого дьявола не двинул домой после того, как осмотрел Кента. Ты забыл, что собирался встать с рассветом, чтобы понаблюдать за отбытием брачной парочки?» Келтон энергично замотал головой в знак протеста. «Нет уж, только не я». «Я слишком долго занимаюсь медицинской практикой, чтобы в полной мере ценить возможность хорошо выспаться тогда, когда мне это удается». «Не будь таким пессимистом», — запротестовал Мейсон. «Подойди и взгляни на этот дворик в лунном свете, Джим. Разве это не прекрасно?» Доктор Кентон поворочился в кровати под аккомпанемент матрасных пружин. «Верю тебе на слово, Перри». «Лично я не в восторге от этого места. Мне станет намного легче, когда я выберусь отсюда».